Белый шум Однажды я пришел в театр, занял удобное место в центре зала, начался спектакль, и тут я понял, что актеры говорят на таджикском. Не знаю, как вы, но я, к сожалению, не знаю таджикского языка. Субтитров тоже не было. Я смотрел на артистов, слушал их голоса, пытаясь по интонациям и мизансценам понять, о чем они говорят, чего хотят, кто кого любит, кто у кого взял денег в долг и прочее-прочее. Увы, я так ничего и не понял. Я проклял свое место в центре зала, откуда нельзя было уйти. Весь спектакль превратился для меня в белый шум. Но бывают спектакли на русском языке, в которых говорящий по-русски зритель тоже ничего не понимает. При этом в рецензиях критиков сказано, что постановка — это едва ли не шедевр. Зритель растерян. Он не знает, как ему поступить. Тут есть несколько вариантов. Первый — уйти со спектакля. Второй — остаться в надежде хоть что-то понять. И третий — начать в кавычках «учить таджикский». Язык театра и вообще искусство нуждается в изучении. Иногда автор действительно говорит что-то важное и осмысленное. Просто мы его не понимаем. Любое произведение — это шифр, и зритель хочет получать удовольствие, разгадывая его. Если произведение слишком понятно, об этом говорят умному известно, дураку неинтересно. Если произведение зашифровано чрезмерно, зритель почувствует себя обманутым. Это как если бы в детективе вам не сказали, кто является преступником. Но большому искусству позволено нарушать и этот закон. Оно словно говорит вам, не важно, кто совершил преступление, важно, что в мире существует зло. Это и есть настоящая тайна. Так устроен, например, сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча. Его шифр массовый зритель разгадывает с удовольствием. Но другие работы режиссера ставят его в тупик. Их кодировка оказывается сложнее, а выводы слишком неопределенными. Ведь иногда художник действительно сам не знает, какой в этом смысл. Он создает произведение, которое готов трактовать вместе со зрителем. Это и есть самое важное и неотъемлемое право художника — не знать, что хочешь сказать, но продолжать говорить. Есть такой анекдот. Умирает мудрый старик, великий гуру. У его постели собрались ученики. Один из них, самый любимый, спрашивает. «Учитель, вы прожили жизнь. Скажите нам, что вы поняли?» Все замерли. В полной тишине учитель говорит. «Жизнь — это река». Ученики ахнули и принялись обсуждать. Река, как сказано, как точно, как образно. Но вот снова любимый ученик подходит с вопросом. «Учитель, а что конкретно вы имели в виду? Мы уже час спорим и запутались в объяснениях. Почему жизнь — это река?» Учитель вздохнул. «Ну, или не река?»